Глава 23 Наш герой вступает в должность. В 5 часов утра мистер Чоппер позвала Джо ехать с нею. Лодочник уже был тут и вместе с Джо перенес в лодку те разнообразные товары, которыми торговала миссис Чоппер. Когда все было готово, Джо и его хозяйка позавтракали чаем, хлебом с маслом и копченой селедкой. Сели в лодку, и поехали. «Да у вас никак новый помощник, мистер Чоппер», — заметил лодочник. «Не правда ли, Вильям, как он похож на покойного Питера?» — отвечала она. «Я надеюсь, что он и нравом будет такой же». «Питер отличный и малый», — сказал лодочник. «А этого как зовут?» «Я буду звать его также, Питером. Уж очень они похожи оба». «Вот и хорошо. Кстати, я не люблю запоминать новые имена». «Слушай, Питер», — продолжала старушка, — «из покупателей, которым я отпускаю в кредит, одни платят хорошо, другие плохо. Тебе нужно будет хорошенько запомнить, кто надежен, а кто нет. Кому можно верить, а кому нет. Матросским приятельницам ни в коем случае не делай кредита. В особенности тут есть одна по имени Нэнси. Ужасная плутовка. Она даже покойного Питера отлично надувала». А уж он ли не был сам продувной? Кому же можно оказывать кредит? Можно только тем, кто записан в кредитной книге. Их фамилии значатся в заголовках счетов. Я сама не умею ни читать, ни писать, но у меня память хорошая. А вот Питер умел писать. Он и был мне этим полезен. У него тут все записано. Ты прочти». Само собой разумеется, что прежний Питер вполне мог читать то, что сам записывал, но это были такие иероглифы, что нашему герою пришлось впоследствии долго возиться с ними, прежде чем он их разобрал. Лодка подъехала к борту одного брига, матросы сошли в нее и закупили себе, что кому было нужно. Которые брали в кредит, тех Джо аккуратно записывал в книжку. «Билл, у вас был?» — спросил вдруг тихий голос корабля. «Нет, не был, Нэнси. А мне нужно две селедки, шестипенсовый хлеб и пачку табаку». Джо поднял глаза и увидал хорошенькую блондинку с плутоватыми голубыми глазами, перевесившуюся через борт. «Так пусть он сам придет сюда, Нэнси», — отвечала миссис Чоппер. В прошлый раз он отказался платить за вас. Сказал, что ничего не поручал вам брать. Это он с дуру меня приревновал. Я потерял его табак, а он вообразил, что отдала его Дику Снепперу. Ничего не могу сделать. Пусть он сам придет. Да он уехал куда-то в шлюпке и велел мне взять у вас для него то, что я вам сказала. Кто это с вами? Это не Питер. Да, не он. А какой славный мальчик! «Я тебе говорила, — сказала миссис Чоппер, — не будь меня, она бы уже сюда припожаловала и обставила бы тебя за первый сорт». Джо опять поглядел на Нэнси и подумал, что было бы очень нелюбезно с его стороны, если б он ей отказал. «Какая вы жестокосердная женщина, миссис Чоппер! Из-за вас теперь Бил меня разбронит, когда вернется на борт!» «Право же, он заплатит. Даю вам честное слово». «Ну, что ваше честное слово?» — сказала мистерс Чоппер, качая головой. «Погодите минутку, мистерс Чоппер. Я сейчас вам все объясню», — сказала Нэнси, перелезая через борт и нисколько не стесняясь тем, что всем видны ее стройные ноги. «Бесполезно приходить вам сюда, Нэнси, я же вам говорю», — попробовала остановить ее маркетантка. «Ладно, мы посмотрим», — возразила Нэнси, появляясь в лодке и лукаво взглядывая прямо в лицо миссис Чоппер. «Дело в том, тетенька, что вы ведь и сами не знаете, какая вы добрая женщина». «Зато я знаю, Нэнси, какая вы женщина», — ответила старушка. «О, это все знают. Сама себе враг. Больше никому». «Что верно, то верно. И я вас очень жалею». «Не думайте, я к вам не клянчить пришла, а просто поболтать с вами и взглянуть поближе на этого хорошенького мальчика. Не правда ли он как похож на Питера?» «О, очень похож. Вылитый Питер. Глаза, нос, рот — все ужасно похоже. Даже странно». «Я никогда не встречала такого сходства», — воскликнула миссис Чоппер. «Изумительно!» — подтвердила Нэнси. Чтобы угодить старушке, она принялась хвалить Джо и восхищаться его сходством с Питером и так умаслила этим старую маркетантку, что та при расставании отпустила ей и селедок, и хлеба, и табаку. «Записать все это, мистер Чоппер?» — спросил Джо. «Боюсь, что это будет бесполезно», — ответила успевшая одуматься старушка. «Впрочем, запиши где-нибудь». потом все равно придется списывать в безнадежные долги. Отчаливай, Вильям, от брига, поедем к большому кораблю». Когда лодка оттолкнулась от брига, на котором была Нэнси, старушка сказала, «Хоть бы эта Нэнси перевелась в какой-нибудь другой порт. Сколько у меня за ней денег пропадает?» «Верно», — засмеялся лодочник. «Она не только вас, она хоть кого сумеет обойти. Мужчину и женщину, старого и малого». «И даже самого черта! Такая плутовка!» В течение всего дня лодка ездила от одного корабля к другому, и к пяти часам вечера весь товар был распродан, частью за наличные, частью в кредит. Вместо того лодка оказалась нагруженную пустыми бутылками, бельем для стирки, сухарями и разными предметами менового торга. Мистерис Чоппер велела лодочнику править к берегу. Когда все ящики и другие вещи были принесены из лодки в дом, Мистерис Чоппер послала в кухмастерскую за обедом, как делала обыкновенно. Джо сел обедать вместе с ней. Когда они кончили, миссис Чоппер сказала ему, что теперь он, если хочет, может погулять и поразмять себе ноги, а она займется разборкой белья и сдачей его в стирку. Джо, разумеется, с восторгом воспользовался позволением, потому что ноги размять ему и впрямь не мешало. Они у него совсем затекли от долгого сидения в лодке среди корзин с яйцами, селедок и других таких же удобств.